Обойдя дом по кругу, вошли в подъезд. На первом квартиры все как одна, с остальными запертыми дверями. Но, тем не менее, кое-какая добыча и тут была. «Викентий, смотри наверх!» «Серег, это уже саламандру!» «Подсади, вон лампочка целая!» «Смеяться можно сколько угодно, но сами посудите, за лампу в 60 ватт можно 35 пятерок получить!» а это почти золотой. А если учесть, что место в багаже такая добыча занимает всего ничего, и веса в ней почти нет, то нам, можно сказать, повезло. Хорошая прибавка к пенсии, вспомнил я любимое присловие Виталия Андреевича. Через пять секунд заворачиваю стеклянную драгоценность в тряпицу и прячу ее в маленький тактический рюкзак. Там целее будет, чем в подсумке или мешке. На втором из четырех квартир открыта только одна. А выламывают стальные двери развлечений развлечения ниже среднего. Да и инструмент подходящий мы не взяли. Добытчики для таких случаев мощные домкраты с собой возят. Обитая коричневым кожзаменителем дверь с потускневшей металлической цифрой 6 на ней чуть приоткрыта. Даже в неярком свете фонаря заметно что по этому коридору никто не проходил как минимум лет десять. Такой толстый слой грубой уличной пыли покрывает капель. Я легко могу отличить уютную домашнюю пыль от уличной. По цвету, на ощупь, по запаху. Даже потому, как она скрипит под подошвой ботинка. Это стопроцентно уличная. Жестами показываю ребятам, что войду первым. АПБ из кобуры, фонарь влевую, готов. Пистолет можно было и не доставать, но привычка, что тут поделаешь. По моему кивку, чпок, резко дерга дверь за ручку. Но та, против ожидания, не распахивается, а с жутким скрипом еле-еле приоткрывается на пару сантиметров. Все ясно, приржавели петли. А если так, то людей внутри точно нет. Я имею в виду живых. «Викентий, отойди на пару шагов!» Прячу Стечкин обратно и, ухватившись за край двери, упираясь ногой в стену. «А ну, на раз-два, взяли! тени Снова оглушительный скрип, но дверь открылась. Луч фонаря скользнул по гнилым лохмотьям обоев на стенах, вешалке с каким-то тряпьем отразился от запаленного зеркала. На полу непонятные кучи гнили, Наверное, это когда-то был одеждой или еще каким-то домашним скарбом. Командуем парням. За мной. Когда-то эта комната была гостиной, или, как многие говорят, залом. На тумбочке красуется поваленный ударной волной плоский телевизор. К нему можно даже не подходить. Он точно не пережил кошмара тридцатилетней давности. Электромагнитный импульс. А потом лет десять радиации — это не для нежных жидких кристаллов. А вот в самой тумбочке я пошарю. Чпок, сумку. Сгребаю стопки девятишек в коробках с когда-то яркими обложками в подставленную Андреем клеенчатую сумку. Из тех, что в народе по непонятной мне причине называют оккупанскими. По мне, так правильнее их мародерскими называть. На кухне, в сумку отправились в столовые приборы, четыре кастрюли и пара сковородок. Остальную посуду превратило в стеклянную крошку в то же время, когда вышибло окна и сорвало со стены подвесные полки. В стенном шкафу Викентий нашел четыре парафиновые свечи и набор ржавого инструмента. Спрашиваю, «Ну, как вам, мародерка, орлы?» Молчат задумчиво. Потом чпок спрашивает, «Илья, как думаешь, кто тут раньше жил?» «Без понятия. И вам этим заморачиваться не советую. Мозги могут на бекрень съехать, по себе знаю. Бывало, найдешь фотографию счастливой семьи, а затем несколько дней голову ломаешь, прикидывая, сразу они при бомбардировке погибли. Или потом, когда в теплые края бежали, загнулись. Вот так-то, ребятки. Кстати, вон тот комод. Смотрели? Было заметно, что мой ответ несколько шарашил нашего жизнерадостного водителя. Нет, не смотрели. А зря. К тому же его все равно в окно выбросить должны. А это лучше делать по частям. Вначале ящики, потом сам корпус. А, на дрова, догадался Саламадр. И еще шкаф вот этот, да? «Нет», — отрезал я, — «шкаф из ДСП с пластиковой облицовкой. Мы там все внизу загнемся, нафиг от дыма и вони. А комодик из елки чистой, его одна шведская компания у нас выпускала. Мне один старый сиделец из Вологды рассказывал, что у них на зоне такие делали». «А откуда у тебя там знакомые?» — удивился Сергей. «В тех краях одни бредуны». Откуда, откуда? От верблюда. Люди везде живут. В ящиках ничего, кроме одежды и белья, не оказалось. Да и того было немного. И ребята, крикнув вниз «Берегись!», покидали в окно ящики и сам комод. Перед тем, как выйти из квартиры, заглядываю в туалет и в ванную комнату. И вот она, удача. Книга лежит себе на небольшой полочке, Хорошая вся такая. У некоторых людей раньше привычка была читать на толчке. Книга толстая, в твердом покоробившемся переплете, но страницы не слиплись, и лампочки там и там уцелели, не полопались. Слушай, Илья, а что, всегда такая добыча? Поинтересовался у меня Сергей уже на лестнице. Не всегда. Я думаю, если бы мы в закрытых квартирах покопались, то гораздо больше нашли. А здесь уже кто-то был, причем, похоже, вскоре после БП. — А как ты определил? Ну, — Сам видел, как петли заржавели. То есть лет пять назад это по самым скромным подсчетам дверь не открывали, так? — Верно. Но ни лампочки, ни кухонную утварь не взяли, следовательно. Когда эту хату потрошили, все это редкостью не было и особой ценности не представляло. Или у тех, кто здесь лазил, другие интересы были. Заметил, кстати, что на кухне ни одной банки консервов не оказалось. И крупы с мукой в шкафах тоже. — Нет, внимания не обратил. — Да и откуда мне знать, что там вообще должно быть? — Тогда слушай и на ус мотай. Квартирка эта не из богатых, обычная такая. Но ни шпрот, ни еще каких запасов на черный день нет. А они обычно попадаются. — Заноза, извини, — встал в разговор Викентий. — А шпроты — это что? — Рыбные консервы. В Риге их делали. Отец рассказывал, очень до тьмы популярны были. Я пробовал, действительно вкусные. А уж масло там какое, М -м -м. кусочек хлебушка намочишь, вкуснотища. Да крига это же шкандыбалы. Как оттуда к нам чего-то привозили? Ну, Викентий, ты и темнота, усмехнулся Сергей. Можно подумать, ты в школе все уроки истории проспал. А у нас только до четвертого класса учили, немало не смутившись ответил юный следопыт. А потом батю деревом придавила на заготовках, и не до учебы уже стало. — А, не знал, извини. Теперь саламандр выглядел смущенным. — Тогда расскажу. — Стоп, — перебил я его. — Лекцию по истории родного края ты потом прочитаешь. А сейчас давай руки подставляй. Вон, еще целая лампа.